глава 36 во взгляде охотницы вспыхнула жажда убийства но вопреки порыву она отвернулась и продолжила путь с грациозной доблестью позволив Насиру дышать под ее взглядом думать становилось трудно ла напротив он начинал думать слишком о многом беспокойство зафиры было обоснованным Из-за недоверия к серебряной ведьме султан Гамик отправил на остров сына и генерала, но ведьма сама пошла им навстречу и помогла добраться до шара. Она не только предоставила корабль и укротила Арс, но и любезно вручила им компас. И еще эти напутственные слова. Принц, очевидно, что-то упускал, что-то очень важное. Покинув минарет. Охотница обогнула башню и скользнула мимо разрушенных домов. Движения Зефиры оставались точными, рассчитанными, без расчётов. Само тело каким-то образом знало, куда нужно двигаться. Она преодолевала пески так уверенно, будто прожила среди них всю свою жизнь. — Будешь глядеть слишком пристально, и она исчезнет, — насмешливо прошептал Альтаир на ухо принцу. «Будешь болтать слишком много, и ты тоже исчезнешь», — парировал Насир, довольный собой. Он быстро зашагал вперед, оставив генерала позади. Зафира поджала губы, когда Насир приблизился, и он сам не знал, почему открыл рот. «То, что я выдающийся убийца, не значит, что я единственный». «Ты худший из всех», — выдохнула охотница. Насир почувствовал укол чего-то, что ему не понравилось. Ты убил Дина. Принц не отрицал намерение сродни действием. А ты отвела саросинцев на верную смерть, напомнил Насир. От удивления глаза Зафира расширились. Не прошло и недели, добавил он. «Я защищалась, а не планировала убийство. А вот он, надрыв, которого так ждал Хашашин, хрип в ее голосе. Зафира вновь взяла себя в руки. «Я не убиваю людей по прихоти». «Как и я. Хашашины не поддерживают жестокость. Мы — поэты убийства, действующие сердцем мрака». Цель убийства редко знает о своей печальной судьбе, пока не падет бездыханно на землю. Хашашины уважают своих жертв. В отличие от зарамцев, упивающихся пытками и мучениями, в своем халифате они устраивали турниры, где участники соревновались на арене перед толпами ликующих зрителей, в том числе и маленьких детей. И все же Насир верил, что заслужил то отвращение, которое она испытывала к нему. Отвращение, которое прозвучало в ее ответе. «Нет. Смерть есть смерть, мой султан». Еще никогда Насир не питал столь сильной ненависти к своему сану. «Вы это слышите?» — крикнул Альтаир, прежде чем ветер поднялся до внезапного завывания — Песок застилал Насиру глаза, и он снова перемотал тюрбан, закрыв шею и голову. Раньше его бы удивило, что буря возникла вот так, без предупреждения, но здесь, на шаре, все казалось возможным. А спустя мгновение, сквозь умбровый дождь, он увидел их — пять силуэтов, схожих с человеческими. Насир прищурился. Нет, хуже человеческих, ибо золотые кольца сияли в удлиненных ушах. Сафи. «Что с их рубашками?» — изумилась охотница, отпрянув. «На них нет рубашек», — без колебаний ответил Альтаир. «Я не слепая», — прошипела Зафира. Насир обнажил меч. «Что ты делаешь? Они люди!» Зафира бросила на него острый взгляд. «Они не люди. Они Сафи», — поправил Насир, склонив голову. «И я более чем уверен, что не из дружелюбных». В руках Альтаира появилось напряжение. «Сафи не стали бы по доброй воле жить на шаре. Они, очевидно, заключенные. Это единственная причина, по которой они до сих пор здесь. Готов поставить чайник с кофе на то, что не ошибаюсь». Хватай стрелу, охотница. Только Альтаир настолько ценил горький кофе. Сафи! С легким трепетом пробормотала Зафира. Возможно, они всего-навсего хотят освободиться. Нам не обязательно их убивать. Неужели она действительно настолько сердобольная? Убей или будь убитым, отрезал Насир. Настроя, их пятеро! Они умрут, вне зависимости от твоей помощи. Я лишь предоставил тебе выбор. Знаешь, никто не удивится, если ты постоишь в сторонке. Он позволил себе ухмылку, добавив, «Сафи бывают такими страшными». Зафира выдала череду брани, предлагая Насиру катиться до самой пустоши. Смех, поднявшийся к горлу Хашашина, не на шутку его напугал. «За это я мог бы тебя прикончить», — пробормотал принц. На лице Зафиры вспыхнуло изумление, но не более чем на мгновение. «Я достаточно поводила судьбу за нос и знаю, что не умру за оскорбление принца». Спустя миг Зафира взяла стрелу и совершенно безразлично натянула тетиву. Глядя на нее, Насир чуть не улыбнулся. «Пять Сафи» остановились прямо перед ними. Сабли их покрывала медь ржавчины. Альтаир заговорил первым, и его голос разрезал напряженный воздух. «Вы случаем не знаете, где тут ближайшая гостиница?» «А я уж подумал, что вы явились к нам на помощь», сказал Сафи, что стоял в центре. Хотя он и говорил характерным для своего народа насмешливым тоном, в словах не было раздражающей медленной мелодии Альдорамина. «Вас неспроста заключили на острове», — сказал Насир, хотя сам и не знал о причинах. Сафи, тот, что стоял справа, рассмеялся сухо, безумно. «Неужели грех стоит вечности? Это и есть справедливость!» «Мы сожалеем», — сказала охотница. Насир приподнял брови в тот же миг, когда Зафира опустила лук. Он уж точно не сожалел. Пойдемте с нами», — продолжила охотница. «Когда мы найдем то, что ищем, мы поможем и вам». Насир и Алтаир замерли, глядя на приближающегося к девушке Сафи. Зафира тем временем перестала дышать ибо изо всех сил старалась отвести взгляд от его обнаженного торса. «Мы не принимаем помощи от смертных», — раскрежетал Сафи. И сделал выпад. Охотница оказалась проворнее. Она резко присела и тут же отпрянула, подняв свой лук. Остальная четверка тоже бросилась в бой. В одного из них Насир метнул нож, Затем, перехватив саблю обеими руками, он замахнулся на другого, уверенный, что клинок расколет ржавое лезвие надвое. Вот только Насир ошибся. Сталь зазвенела а сталь, и Сафи зарычал. Враг и правда не отличался присущим альдораминцам изяществом. Насир отпрыгнул назад, отражая быстрые выпады противника плоскостью клинка». Поднявшийся ветер вздымал с земли песок, мешая ясно видеть, и Насир прятал рот под складки тюрбана. Чуть поодаль, среди руин, эхом отозвался характерный ляск сабель близнецов Альтаира. Сафи отличались выносливостью. «Достойный противник, будь он равным». Как будто в ответ на мысли Насира в драку бросилась еще одна фигура с алой перевязью на бедрах. В руках она вращала копье и его золотой наконечник ярко блестел в солнечных лучах. «Человек!» Судя по смуглой коже, красной одежде и стриженной голове, пелузианка. «Зубы султана! Это одна из девяти советниц!» — воскликнул Альтаир, приглушенным от ветра голосом. «Вы далеко от дома забрались, леди!» «А вы, разве нет?» — крикнула она в ответ. Насир поймал ухмылку Альтаира, «Да, и нам, как и вам, очень одиноко», — отметил генерал. Женщина прижала копье к боку и опустила подбородок, рассматривая врага. «Я люблю путешествовать без балласта». Металл устремился к голове Насира, вынудив его сосредоточиться на противнике. Его ответный удар едва задел обнаженную руку Сафи, Как бы ни оказалась здесь одна из элитных воительниц пелузианского халифа, она, похоже, стала их союзником в этой битве. Справа от Насира охотница натянула тетиву, прильнув к древку стрелы с белым наконечником. Нижнюю половину лица она спрятала под шарф. зафира целилась низко, на поражение. Римал, что за девушка?» «Поглазеешь позже, султаныш!» — крикнул Альтаир ему в ухо. Насир метнул еще один клинок, а затем увидел охотницу, которая убегала. Хашашин увернулся от клинка Сафи. «Она погибнет. ее убьют!» Стиснув зубы, он сделал выпад, быстрый, точный. С тошнотворным хрустом сабля вошла в грудь Сафи, и Насир толкнул его на землю. Бессмертный захрипел, задохнулся и больше не шевелился. «Первый готов!» Принц промчался мимо лязга двойных скеметаров Альтаира и обнаружил пелузианку, которая сражалась в заведомо проигранной битве. «Лучше бы ты книги читала, человечишка!» — прорычал Сафи женщине. Копье в ее руке дрогнуло, и сабля Сафи тутчас нашла мягкую плоть. Женщина, стиснув зубы от боли, бросилась в атаку. Из глубокой раны на левой руке капала кровь. И хотя воительница отличалась гибкостью, Сафи ей не уступал. В его арсенале имелись крепкие мускулы. И вот тогда на подмогу устремилась охотница. Подняв заостренную стрелу, она прицелилась в спину Сафи и выстрелила. Стрела попала в плечо выиграв достаточно времени, чтобы пелузианка вырвалась на свободу. Пока Сафи ругался на древнем языке, женщина, едва скрывая удивление, взяла паузу, чтобы благодарно кивнуть охотнице. Эти люди были врагами Насира. Он прибыл на остров, чтобы их уничтожить. Колебания воздуха за его спиной вынудили Хашашина обернуться, чтобы скрестить оружие с другим Сафи. «Почему они не умирают?» Стиснув челюсти, Насир высвободил клинок, а когда осмелился отвести взгляд, то увидел охотницу. Она растянулась на песке, прижатая к земле тем самым Сафи, который первым заговорил при встрече, его ржавый клинок был занесен для удара.